Глава двадцать четвёртая Мартин молча поднялся, пару мгновений смотрел на меня, словно собираясь сказать ещё что-то. Затем развернулся и ушёл хвост вертолетом, где его ждал Кульчицкий. А Олежка сел рядом со мной и поинтересовался. «Ну как, поговорили?» «Поговорили», — буркнула я, опять старательно выворачивая шею. Когда меня начинают жалеть и расспрашивать, слезы совершенно предательским образом, просочившиеся из уголков глаз, превращаются в неагару. Ты мне лучше скажи, что вы там решили вашим коллективным разумом, как Пашку искать будем, и что это за уроды такие были, Пашку забравшие. Варька, ты разговор в сторону не уводи, Сусанин с косичкой. Ты сказала Мартину правду? Какую еще правду? Сестренка. Олег ласково приобнял меня за плечи, разворачивая к себе. «Со мной-то ты можешь не изображать стойкого оловянного солдатика. Я ведь давно заметил, что Мартин для тебя не просто друг, и он к тебе тоже неровно дышит. Ну да, понимаю, сейчас не та ситуация, чтобы погружаться в розовый сироп, но хотя бы объясниться можно. Обоим легче станет». «Объяснились». «Ну вот и замечательно. Стоп!» Олежка увидел мои зарёванные глаза. «Тогда почему ты плачешь?» И Мартин ушёл странный, словно потухший. — Ты что натворила? Чумичка бестолковая. — Ничего я не натворила. Отстань. — Сказала правду. Жалость мне не нужна. — Я для Мартина сестрёнка. А сохнет и не спит ночами он совсем не из-за меня. Вот пусть ищет свою незнакомку. — Варька! Брат ошалел уставился на меня. — Ты вообще в своём уме? Ты Ты ревнуешь Мартина к самой себе? — Вообще-то да. Понимаю. Ситуация из разряда шизофренических. И то, что поначалу я воспринимала как игру, как желание доказать «могем, если захотим», теперь превратилась... Нет, я превратила. В идиотизм. В котором увязла еще сильнее, вместо того, чтобы распутать клубок. Дело в том, что от природы я наделена светлыми ресницами, светлыми бровями, светлыми волосами и для комплекта светло-серыми глазами. Что словно бы стирает нивелирует правильные черты моего лица, превращая меня в бесцветную моль. Собственно, меня так и звали в школе. Моль. А потом мама научила меня правильно наносить макияж. И я до сих пор помню первый шок, когда мама повернула меня к зеркалу, приглашая полюбоваться собой. Радостные визги участниц модного приговора – ничто перед моим обалдением. Именно обалдением – потому что из зеркала на меня смотрела обалденная красотка. Тонкие, изящные черты лица, огромные, таинственно мерцающие платинные глазища в обрамлении длинных густых ресниц, чувственные губы. Это была совсем не я, и в то же время я. С тех пор я узнала, что я красивая. И это придало мне уверенность красивой женщины. А макияж я наношу теперь очень редко. Зачем? Мне хотелось, чтобы меня полюбили вот такой, бесцветный. Чтобы не велись на яркую внешность, чтобы в душу заглянули. Ну да, да, понимаю, это больше похоже на бред из женских романов, и дипломированному психологу маяться такой ерундой стыдно. Но вот маялась. И домаялась, появившись однажды на одной тусовке с Мартином, будучи в боевом раскрасе вышедшего на тропу войны индейца. На тот момент мне уже нестерпимо хотелось показать, доказать что-то мужчине, рядом с которым моё сердце впадало в неадекват. И доказала. Мы с Мартином тогда перекинулись от силы пары фраз, и он меня, конечно, не узнал. Правда, он всё время хмурился и присматривался, задавал мне банальный вопрос, «Мне кажется, я вас где-то видел». Но так и не узнал меня. А потом события понеслись вскачь. Именно на этой тусовке была похищена последняя жертва Гизма модель Карина Эшли, она же Катерина севалапова И довести до логического конца наше знакомство с Мартином мне не удалось. А вскоре я узнала от Олежки, что Мартин потерял голову из-за какой-то незнакомки. И он показал моему братцу фото незнакомки, снятые Мартином на мобильный телефон. И Олежка, по его словам, едва удержался от радостного восклицания «О, Варька!», но удержался. И Мартин продолжал отчаянно разыскивать так поразившую его девушку. А я не знала, как сказать любимому мужчине, что это была я. Он ведь мог обидеться. Да что там мог? Сто процентов обиделся бы. Кому приятно, когда его ярмарочным петрушкой делают. А потом началась вся эта свистопляска с гизмой и Павлом. И вот десять минут назад у меня появился шанс всё исправить. Но я им не воспользовалась. В общем... Запуталась я окончательно. Ревность тут ни при чем. Тут я всхлипнула и уткнулась носом в широкую грудь брата. Понимаешь, Олежка, мне надо, чтобы Мартин видел во мне женщину, желанную женщину, а у него в глазах нежность брата. А желает он ту, ну, то есть меня ту. Господи, какая же ты дурочка у меня! Тяжело вздохнул Олежка, поглаживая меня по волосам. Ну не плачь, все со временем прояснится. О, садимся. «А куда нас, кстати, теперь повезут? Меня и Монику?» «Тебя Мартин хочет поселить в своём загородном доме, а Монику, похоже, придётся отправить в специализированную клинику». Игорь Дмитриевич опасается, что сегодняшние события могли серьёзно усугубить её состояние, психическое состояние. «Ой, не стоит девчонку-психушку отправлять. Я шмыгнула носом и вытерла глаза. Пусть и самую элитную. Заколит её там сильными препаратами. И вообще...» «Тебе не кажется, что разделять нас неразумно?» «Во всяком случае, до начала процесса над Гизма. Мы ведь по-прежнему главные свидетели обвинения». «Предполагалось, что один из экстрасенсов будет находиться рядом с тобой, второй с Моникой». «А поодиночке они справятся с возможной ментальной атакой. Ты ведь знаешь теперь, на что способны те твари». «Да, уж знаю», — дернул щекой Олег. «Я вот только одного не могу понять. Зачем этим уродам помогать Гизма?» Ну, их интерес к Павлу, в общем-то, понятен. Похоже, они считают его своим. И ничего он не их. Он человек. Хотя женщина его родившая, та ещё змеюка, в конце концов кровь у Пашки алая, ты видел. Да не горячистые Никто и не спорит. Пашка наш, не их. Но вот зачем им гизма? Договорить нам не удалось. Вертолёт подпрыгнул, садясь, и вскоре шум лопасти стих. И тишина, опустившаяся на нас, стала оглушительной. Причём реально оглушительный. Никто почему-то не произнёс ни слова. Все напряжённо смотрели на наших экстрасенсов, сидевших с закрытыми глазами с какими-то отстранёнными лицами. Задавать сакраментальный вопрос «А что это вы тут делаете, а?» Я не стала. В общем-то, не дура вроде, хотя догадалась, что происходит. Сканирование пространства на предмет наличия ментального воздействия. Как-то так думаю. Похоже, правильно я думала. Сначала девушка, а спустя мгновение мужчина открыли глаза и улыбнулись. «Всё чисто. Можно выходить». «Можно?» — вышли. И слегка офонарели. «Я точно». Потому что вертолёт сел примёхонько посреди территории поместья Кульчицких. «Что происходит?» — нахмурился Климко, поддерживая под руку безучастную дочь. «Мы же летели в Москву. Монике нужна помощь психиатра». «Извините, Игорь Дмитриевич», — примирительно улыбнулся Мартин — Но мы решили воспользоваться гостеприимством Винцеслава Тадеушевича. Нам его предложение показалось наиболее приемлемым. А психиатр уже едет сюда, причем самый лучший. Но, поймите, так проще обеспечить безопасность и Монике, и Варе, вмешался Дворкин. Это наша территория, если уж на то пошло. Причем, как видите, более чем надежно защищенная территория. Да уж, с этим не поспоришь. Поместье Кульчицких, по сути, являлось точной копией замковых комплексов. Гектара полтора земли были обнесены высоченным кирпичным забором, настоящей крепостной стеной. Ворота монолитно посверкивали кованым металлом. Дом был похож на замок. Да нет, это и был замок. Настоящий. Входная дверь его распахнулась, и к нам устремились... Мама? Отец? Ну вот. Семейство Ярцевых в полном составе. Но почему?